Глава 3 Часть 4 По приказу графа Монда, командир солдат Гласко взял большую часть своих воинов и направился в центральную часть города, чтобы подавить беспорядки. Их было около сотни. Было не так много смысла направлять солдат, ведь там в городе авантюристов Баварии находилась третья по силе гильдия «Серебряная воля». Вокруг них были гильдии среднего ранга, Глава гильдии, авантюристка Михаэла, заслуживала находиться на вершине благодаря своей силе. Она была хорошим человеком с сильной волей и чувством справедливости. Если перед их штабом что-то случится, она так просто это не оставит. Но переживавший из-за свистящего демона граф Монда, видел ситуацию в другом свете. Информации пока было мало, но он решил разослать людей. К счастью, в особняке были члены танцующего меча, защищавшие от бога войны Робин Гуда. Хоть охраны и ослабла, осталось верить, что они справятся. «Тс, га, фотослав нас, этих!» Плевался проклятиями Гласко, направляясь в центр. Ему эта работа казалась простой, и группа магов, зашедших с правильного пути, при том, что Региус уже давно ни с кем не воевал уже в мире, показалась ему ненормальной. Похоже, Серебряная Воля уже подавила беспорядки, Проще было использовать для всего этого танцующий меч, как думал Глазка. «Граф отослал нас, действительно считаешь, что стоит оставить этих как основную боевую силу?» пробормотал кто-то. Глазка услышал это, и настроение стало еще хуже. Но когда они подошли к центру, где был хаос, они услышали крики и увидели убегающих людей. Потом мужчина сразу передумал. «Слава богу!» «Солдаты Графа Монда!» «Слава Богу!» Обычные люди держались от жестоких солдат подальше, но теперь со слезами на глазах смотрели на Глазко. «Что... что тут происходит?» Подошедшая женщина упала на колени и стоявший впереди Глазко спросил. Измотанная, она продолжала смотреть вниз, когда ответила на вопрос. «Люди из Серебряной Воли стали нападать на людей!» Услышав это... Глазко опешил. Беспорядки устроила одна из лучших гильдий «Серебряная воля». Если это правда, Глазко с ними не справится. В индивидуальном мастерстве была разница между солдатами, устроенными благодаря связям, и пробивавшимися благодаря силе авантюристами. «Что за чушь ты несешь? Не надейся, что так легко деваешься, если решил и обмануть меня». Глазко схватил женщину за воротник и поднял, но она не испугалась. Женщина была полностью истощена. «Мой муж его убил госпожа Михаэла!» Было не похоже, что она врет, но у Глазко выступил пот. После случая с богом войны Рубин Гудом, она стала самой популярной авантюристкой в городе. Михаэл из серебряной воли, Знали, как богиню с мечом. Ее утонченность и добрый характер лишь поднимали ее популярность. Но основной ее популярностью все же была сила. Надо было отступать, пока он не встретил людей с серебряной воли. Но было странно, что пока ничего не происходило. Против них были нужны хотя бы танцующий меч. <сосы> «Эй, парни!» Женщины... Глазко перевел взгляд на подчиненных. «Это господин солдат!» Горожанка злала Глазка, но не ответил. Ему было ясно, что она скажет. Даже если они не смогут остановить врагов, то хотя бы должны помочь жителям сбежать. И Глазка считал это чушью. Ставкой была жизнь. Кто обрадуется, принеся себя в жертву? Да и ничего они сами не сделают. Глазка и сам это прекрасно понимал. И тут в его голове вспыли слова мужчины в броне. «Авантюристы и солдаты – совсем разные люди. Если начнется сражение, большая часть авантюристов просто уйдет. Есть разница между нанятыми авантюристами и честной армией. Если это место будет в опасности, сколько человек согласятся рискнуть своей жизнью?» «От твоих солдат можно ничего не ожидать». Все и так было ясно. Они не могли исполнить свой долг как солдаты. Если они сбегут, мужчина не мог представить, сколько человек погибнет. Ничтожество. Солдаты не имеют права показываться в таком неподобающем виде. Он скрежетал зубами. Зубы с левой стороны были выбиты ламбером, потому вместо них были вставлены металлические. Был бы я таким же сильным, тогда бы с легкостью мог бы пойти, но... Через какие бы тренировки он ни прошел, разница была в таланте. Глазко был уверен, что он лучше второсортных авантюристов. Однако авантюристов в Балайере было много, и ему было далеко до первоклассных бойцов. На десятки обычных приходился один талантливый. Вот только Глазко никогда не подпускала авантюристов, которые были сильнее него. Он просто не мог согласиться с этим. И теперь мужчина думал, какой же он жалкий. Хоть Глазко и был старшим сыном, его изгнали из дома и отпорявили графу Монда. Все считали его паршивой овцой. Но граф тепло принял его, и он поклялся посвятить свою жизнь ему. «Парни, дальше опасно. Известно, что там происходит. Нас всех могут перебить. Но те, кто готов к этому, следуйте за мной. Не хватало еще сбегать». Голос Глазко дрожал, лицо дергалось, скованный страхом. Он пытался расшевелить себя криком. «Г-господин Глазко!» Его солдаты были ему верны. Их тревожила текущая ситуация. Переглянувшись, они вытащили оружие и пошли за командиром, полной решимости сражаться. «Господа солдаты!» Горожанка смотрела на Глазко ня зовут Гаска! Не забывай! Я яростно прокричав, он направился в центр беспорядков. Ни один солдат не оставил его.